Да хрен их знает. Все по стране мотались, по стройкам. Все лозунги орали, песенки попивали. А я у бабушки рос. Тоже каторжница и матерщинница. Лупила меня, когда и поленом. Да, живем. Ты не переживай, Аким Агафомич. И не молись, нету Бога. Или не слышит он нас. Отвернулся.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 тамили и мучили душу его, Хоть бы никто не пришел, мельниковы бы черти не принесли, вздохнул шпатер и пошарил щепотью сложенными пальцами по груди, и только подумал он так, дверь в коптерку распахнулась и захлопываясь ударила в зад вошедшего комиссара неусыпно трудящегося на Ниве воспитания и поддержания боевого духа в подразделениях 21-го стрелкового полка. «Накликал! Накликало каянство!» загоревал старшина шпатер «Но что у вас здесь творится?» щупая зад, зашипел капитан. «Солдаты об убиенных молятся, верующие которые. И вы...»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 Десяток солдат молятся, батальон их слышит. Вас вот не слышат, спят на политзанятиях. А тут вон молитвы какие долгие, помнят. от того помнят, что к добру, к милости молитвы взывают. А у вас борьба, вечная борьба. С кем, с чем борьба-то? Капитан Мельников начал оплывать. На нем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 и на фронте будут молиться. Будто не слыша Яшкина, пошел наступление комиссар. Если успеют, валяя горячую картошку во рту, не унимался Володя Яшкин, непременно взмолится. Там раненые боженьку да маменьку кличут. Но не палит рука, и мертвенькие сплошь с крестиками лежат. Перед сражением в партию запишутся, В сражение крестик надевают. «Интересно, где-то они берут», — усмехнулся капитан Мельников. «Научились в котелках из пули ливать из консервных банок вырезать. Коли уж русский солдат умел суп из топора варить, то-то воюют с Богом и Крестом. Так здорово! Аж до Волги!» «Еще!»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 «На передовой, товарищ капитан, одни только неприятности происходят». Яшкин поскреб ножом по печке и снес в рот рыжую картофельную скорлупу, захрустел ею. «Я не про те неприятности». «А, вон вы на что намекаете!» Яшкин приподнял кончиком ножа вздымившийся пластик картошки. «Есть, есть и там!» На каждого воюющего по два-три воспитателя, как у нас вежливо стукачей называют. В атаку идти некому. Все воспитывают, все бдят, судят, и как можно дальше от окопов это полезное дело производят. «Как вы можете, бывший фронтовик!»